Глава одиннадцатая. Свирепость его была не только безмерной, но к тому же изощренной и коварной. У правителя, которого он распял на кресте накануне, он пригласил к себе в опочивальню, усадил на ложе рядом с собой, отпустил, успокоенным и довольным, одарив даже угощением со своего стола. Аррецина Клемента, бывшего консула, близкого своего друга и соглядатая он казнил смертью, Но перед этим был к нему милостив не меньше, если не больше, чем обычно, и в последний его день, прогуливаясь с ним вместе и глядя на доносчика его погубившего, сказал, — Хочешь, завтра мы послушаем этого негодного раба? А чтобы больнее оскорбить людское терпение, все свои самые суровые приговоры начинал он с заявлением о своем милосердии, и чем мягче было начало, тем вернее был жестокий конец. Нескольких человек, обвиненных в оскорблении величества, он представил на суд сената, объявив, что хочет на этот раз проверить, очень ли его любят сенаторы. Без труда он дождался, чтобы их осудили на казнь по обычаю предков, но затем, устрашенный жестокостью наказания, решил унять негодование такими словами. «Не лишним будет привести их в точности. Позвольте мне, отцы сенаторы, во имя вашей любви ко мне». «Попросить у вас милости добиться которой, я знаю, будет нелегко. Пусть дано будет осужденным самим избрать себе смерть, дабы вы могли избавить глаза от страшного зрелища, а люди поняли, что в Сенате присутствовал и я».